Возможно, Хирн начинал понимать и верить в это, но тем не менее тихо сказал. «Моя цель не столь отдаленно, как ваша, генерал. Я просто не хочу, чтобы мной пренебрегали». Каммингс бросил на него удивленный взгляд. «Но вы же знаете, что тут возможен и другой подход. Я не могу сказать, что во всем не согласен с Конном. В том, что он говорит, есть зерно истины. Например, он говорит... «Евреи слишком шумливы». Каммингс пожал плечами. «Конечно, они не все шумливы, но среди них, несомненно, слишком много невоспитанных грубиянов. Согласитесь с этим». «Если и есть, то вы должны понять, почему это так», — тихо возразил Хирн. «Им приходится постепенно сталкиваться с целым рядом проблем. Типичная либеральная трескотня. И ведь это же факт, что вы тоже не любите евреев». Хирн почувствовал неловкость. Действительно, какие-то следы неприязни к евреям он в себе находил. Я не сказал бы этого. Каммингс снова насмешливо улыбнулся. Или возьмите взгляды конно на негров. Он, возможно, слегка гиперболизирует, но находится ближе к истине, чем вы полагаете. Если кто-то может переспать с негритянкой, южанин не откажется, перебил его Хирн. Или радикал. Для них это своеобразный защитный механизм, подпорка их морали. Каммингс широко улыбнулся. Вы, например, наверняка пробовали? Пробовал. Камингс вдруг уставился на свои ноги. Может быть, он почувствовал отвращение. Неожиданно он разразился саркастическим смехом. — Знаете, Роберт, — заявил он, — вы просто либерал. — Чепуха, — возразил Хирн. Он сказал это движимой обидой, негодованием и излишне увлекшись спором, как будто хотел увидеть, далеко ли он может сдвинуть тяжелый камень, который придавил ему ногу. Это, несомненно, был наиболее фамильярный тон в разговоре с генералом за все время их общения друг с другом. Более того, это была самая вызывающая фамильярность. Богохульство и грубость всегда возмущали Камингса больше, чем что-либо другое. Генерал закрыл глаза, как бы взвешивая причиненную ему обиду. Открыв их через несколько секунд, он скомандовал низким, мягким голосом. «Смирно!» Окинув Хирна строгим, осуждающим взглядом, он продолжал. «Отдайте-ка мне честь!» А когда Хирн взял под козырек, добавил, чуть заметно улыбаясь. «Довольно грубое обращение, не правда ли, Роберт? Вольно!» Вот сволочь! Несмотря на злость, Хирн, помимо воли, все же восхищался генералом. Камингс обращался с ним как с равным почти всегда, но потом находил подходящий момент и, словно шлепнув Хирна мокрым полотенцем, одергивал его и восстанавливал такие отношения, какие должны быть между генералом и лейтенантом. А его голос был словно предательская мать, которая ждет вместо того, чтобы успокоить боль. «Что, может быть, я слишком несправедлив к вам, Роберт?» — спросил он. «Нет, сэр. Вы насмотрелись кинокартин, Роберт. Если у вас в руках пистолет, и вы стреляете в беззащитного человека, то вы ничтожество, просто-напросто трус. Это же нелепейшее положение, понимаете? Тот факт, что у вас есть пистолет, а у другого его нет, — это не случайность. Это результат всего того, чего вы достигли». Это значит, что если вы, если вы достаточно сознаете опасность, то на этот случай у вас есть пистолет. «Я уже слышал об этом раньше», — заявил Хирн, отставив ногу в сторону. «Что, мне снова нужно скомандовать вам смирно?» — спросил генерал, усмехнувшись. «Вы упрямы, Роберт, и это разочаровывает меня. Я возлагал на вас кое-какие надежды». Я просто плохо воспитан, да, пожалуй. А вообще, вообще вы в достаточной мере реакционер, так же, впрочем, как и я. Это ваш самый большой недостаток. Вы боитесь этого слова. Вы отказались от всего, что унаследовали, потому что вы отбросили все, что узнали и выучили позднее. И тем не менее, все это не надломило вас. Этим, собственно, вы и произвели на меня большое впечатление. Светский молодой человек, который не надломился, который сохраняет здоровую психику. Вы понимаете, что это своего рода достижение? А что вы знаете о светских молодых людях, сэр? Спросил Хирн. Генерал закурил сигарету. Я знаю все. Правда, такое утверждение звучит настолько неправдоподобно, что люди отказываются верить вам, но на этот раз оно соответствует действительности. На лице Каммингса появилась добродушная улыбка. Плохо только, что у вас сохранилось одно убеждение. Когда-то вам вбили в голову, что либерал означает только хорошее, а реакционер только плохое, и вы никак не можете отказаться от этой мысли. Вся ваша школа ценностей заключена между этими словами, всего двумя словами. И больше вы ничего не признаете. «Может быть, вы разрешите мне сесть?» — спросил Хирн, переминаясь ноги на ногу. «Да, пожалуйста». Каммингс посмотрел на него и спросил абсолютно безразличным тоном. «Вы не обижаетесь, Роберт?» «Нет, больше не обижаюсь». С запоздалой проницательностью Хирн неожиданно понял, что генералу Это тоже кое-чего стоило приказать ему встать. А вот чего именно, трудно было сказать. Во время всего этого разговора Хирн по существу оборонялся, взвешивая каждое слово, а вовсе не свободно выражал свои мысли. Но неожиданно он понял, что и генерал был точно в таком же положении.